Глава первая. Лондон. Декабрь 1927 года. Я бы сказал, что сегодня просто такой день, когда все валится из рук. Но в этом году это почему-то происходит ежедневно. Пришлось выбраться из своего убежища в Сент-Джеймсе. Меня вызвали в штаб-квартиру издательства Price Lewis and Astor. Сент-Джеймс. Престижный центральный район Лондона, рядом с Букингемским дворцом. Стоя там, я воображал всевозможные наказания за свои прегрешения, и кабинет моего издателя казался огромным и угнетающим. Слоняясь перед его столом, точно мальчишка перед директором школы, я ждал своего шанса объясниться. Бертранд Прайс-Льюис неторопливо писал что-то в блокноте. «Не сомневаюсь только, чтобы помучить меня». Решив, что достаточно, промариновал своего гостя, он поднял голову и с полуулыбкой кивнул, приглашая начать. Я откашлялся и сделал то, что могло бы мне помочь свести концы с концами. «Вообрази такую сцену!» Ветер треплет ветви деревьев, ухает сова, но больше ни звука не раздается в этом пустынном месте. Не слышно ни шума моторов, ни детского смеха. Фигура в плаще бежит к старинному особняку, вокруг ни души, один лишь ветер и птичий крик. «Великолепно!» «Так место действия развалины загородного поместья?» — перебил меня он. «Верно!» — я переминался с ноги на ногу. «Но ты мог бы не сбивать меня с настроя?» «Конечно, прошу прощения, продолжай». Я снова вернулся к рассказу. Человек останавливается, окидывает взглядом окрестности, а затем идет через сады. В воздухе чувствуется мороз, светит полная луна, серебристый свет отражается от укрывшего землю снега. «А, так, там снег. Мне очень нравятся зимние детективы». Берти радостно потирал руки. «Книга будет хорошо продаваться, хотя, возможно, тебе стоило бы упомянуть снег с самого...» «Можно я продолжу?» — перебил его уже я. «Вообще-то я пытаюсь воссоздать атмосферу». «Ты прав, совершенно прав, продолжай». Он сел ровнее в кресле, как будто показывая, что полностью уступает мне сцену. Снег лежит плотным ковром. Отблеск лунного света появляется на зазубренном и плотоядном лезвии ножа, который держит в руке человек в плаще. Я только закончил фразу и практически услышал, как Берти подумал. «Хм, на мой вкус слишком много прилагательных». Лишь мгновение мы видим лицо мужчины, но не можем разглядеть. Он снова останавливается, возможно, прислушиваясь к едва различимым звукам, которые унес с собой ветер, а затем резко поворачивается и идет через внутренний двор ко входу в дом. Я уже чувствовал себя увереннее, разворачивая перед ним картину своей истории, и даже на миг смог представить, как сам стою морозной ночью у того обветшавшего особняка. Он идет быстрее, поднимая снежную пыль, а мы, как читатели, идем за ним и видим его глазами. Он ищет свою жертву. Дойдя до крытого крыльца, он тянет дверь на себя, но обнаруживает, что она заперта, и ему приходится обойти здание с другой стороны в поисках входа. Во второй раз ему везет. Он дергает за ручку, и скрип петель практически оглушает его, даже пугает. Да, он боится за свою жизнь. И тогда мы задаемся вопросом, а кто же этот человек? Он убийца? Сумасшедший? Или упрямый мститель? Мой кудрявый издатель одобрительно хлопал в ладоши и молчал. «В доме наш загадочный незваный гость идет через лабиринт коридоров. Собственные шаги звучат очень громко, и он боится, что его выдаст какая-нибудь скрипнувшая половица. И тут читатель понимает, это должно быть вор, который ищет что-то ценное в заброшенном доме. Он заходит в гостиную, проходит к богато украшенному шкафу, Отложив нож, чтобы освободить руки, он открывает замок маленьким серебряным ключиком, который носит на цепочке на шее, и тут на его затылок опускается молоток. Кровь заливает все вокруг, точно лава. Перед тем, как глаза нашего героя закрываются навсегда, он видит улыбку на лице своего убийцы. Несколько секунд я молчал, проверяя, как отреагирует мой пухлощекий собеседник. Но он ничего не сказал. Просто выжидательно смотрел на меня. «Название — проблеск кровавой луны», — сообщил я спустя еще несколько секунд. «И?» — наконец ответил он. «На такую реакцию я не рассчитывал». «В каком смысле «и»?» Широкие, кустистые брови озадаченно соединились в одну. «И что дальше? Начало отличное, но всего пара сцен, это мало!» Он сложил руки на столе. Я рассмеялся, как будто он сморозил какую-то глупость. «Берти, старичок, это не просто начало. В одной этой сцене у тебя целая книга. Ты разве не видишь?» У него задергался правый глаз. И я понял, что он видит меня насквозь. «Нет, Мариус. Боюсь, что нет». Отодвинувшись от стола, он поднялся. «Бертранда Прайса Льюиса и так великаном не назовешь, так что это действие добавило ему всего сантиметров тридцать. Как ты будешь удерживать внимание читателя на протяжении двухсот пятидесяти страниц? В чем завязка? После вступления мне лишь хочется узнать больше». Я откинул темные волосы со лба. «Этого мы все хотим, разве нет? Нам нужно, чтобы читатель открыл книгу и не закрывал, пока не дочитает последнюю страницу». «Совершенно верно. Но было бы гораздо лучше, если бы первая глава не оказалась так же и последней». Он обошел стол и встал передо мной. Бертранд был невысоким, крепким мужчиной пяти лет. «Уверен, дойди дело до драки, я бы задал ему хорошую трепку, но...» Это не меняло того факта, что он пугал меня до чертиков. Прежде чем мы продолжим, я бы хотел узнать основную идею и всю историю целиком. Всему свое время, Барти, всему свое. Мариус, ты хотя бы сам представляешь, что произойдет после этой первой сцены. В небольшом шкафчике в углу его хорошо обставленного кабинета стояли напитки. Пить мне не хотелось. Было всего одиннадцать утра, как правило, один я алкоголь не пью и, тем не менее, налил себе порцию бренди. «Конечно, я знаю, что произойдет дальше. Я же сказал тебе название». «Да, я услышал. Проблеск кровавой луны. Но что-то не похоже, что кроме обложки там будет что-то еще». Я сделал глоток бренди и пил, пока в бокале не осталось ни капли. Горло горело, но так я хотя бы отсрочил неизбежное еще на пару секунд. «Мариус!» — всю доброжелательность Берти как рукой сняло. «Ты хотя бы страницу написал?» «Твое отсутствие веры в меня поражает. Я написал целую главу!» Сложно представить, но я произнес это с гордостью. А ведь когда зашел в кабинет пять минут назад, именно этот факт больше всего хотел скрыть. Главу? Одно это слово прозвучало так печально и разочарованно, что лучше бы Берти кричал. «У тебя был целый год, а ты написал всего одну главу?» Ничего хорошего из моих попыток скрыть правду не вышло, так что я постарался придумать что-то в свою защиту. «Сказать по правде, это довольно длинная глава. И не забывай про снег. Тебе понравился снег». Смотреть на меня он не мог. Так что просто упал в обитое бордовой кожей кресло. «Но твой аванс! Больше никому такого не платили за всю историю издательства!» «Я как раз хотел об этом поговорить». «Видишь ли, я его потратил, и мне не помешало бы немного денег, чтобы продержаться несколько месяцев». «Ты его потратил?» Берти уставился на меня абсолютно круглыми глазами и стал похож на сову. «А как же роялти за последнюю книгу?» «И их потратил». В отличие от ощущения ужаса в начале, рассказав о своей проблеме, я странным образом почувствовал прилив сил. «Я купил квартиру в Сент-Джеймсе, и у меня не осталось ни гроша». Бертранд молча покачал головой. Он и раньше мне удивлялся, но моя глупость его явно загипнотизировала. «Так продай ее!» «Не могу». «Почему же?» От напора в этих двух словах я вздрогнул. «А как же моя мать? Не говоря уже о дяде с тетей, они окажутся на улице». «Ты живешь... с матерью?» «Она осталась совсем одна», — поспешно пояснил я. «И когда она приехала в гости, то мельком упомянула, какие большие у меня гостевые спальни, а я не так жесток, чтобы лишать старушку своего общества». «Тогда каким образом там оказались твои дяди с тетей?» Берти явно меня не понимал, и я уже перестал надеяться, что вообще поймет. Было бы грубо не пригласить их, когда мама переехала ко мне. Я старался быть хорошим племянником. На этом моменте он обхватил голову руками, будто уже был не в силах дальше все это выносить. «А ты не думал купить что-то подешевле? Я слышал сейчас в Хакни вполне доступное жилье». Лондонский Бора Хакни. Один из 32 лондонских бора — районов. Находится во внутреннем Лондоне, в северо-восточной части города, неофициально носящий название «Истент». Ну, моя книга оказалась успешной, и, признаться, я никогда не думал, что вдруг потеряю вдохновение. Я снова попытался перевести беседу на ту тему, которую действительно хотел обсудить. Так что если бы ты одолжил мне какую-то сумму, чтобы я мог продержаться, пока снова не польется поток идей, это бы не фунта, больше. Три слова прогремели как гром. Берти уже не был моим издателем, ростом метр с кепкой и с идеально круглым животом. Бертранд превратился в исполинского воина. «Я уже сталкивался с такими проблемами у писателей. Единственное решение — держать вас на голодном пайке». «Но я уже голоден», — скрипя зубами, ответил я, «и сократил даже необходимые траты». Мой издатель внезапно оказался на пару метров ближе, точно Зевс, появившийся перед дрожащим крестьянином. «Не фунта. Ты понял? Иди домой, достань ту дорогущую пишущую машинку, которую я тебе купил, и напиши вторую главу «Проблеска кровавой луны», а затем третью, четвертую, и так до тех пор, пока не получится что-то, что можно будет назвать романом». Так как другие способы не сработали, я решил вас звать к сочувствию. «Берти, мне нужна твоя помощь. Банки уже в ярости». «У меня есть время до конца января, и если к тому времени я не сделаю очередной взнос за квартиру, они все заберут». Бертранд застыл на месте, превратившись из греческого божества в его же статую. «Я буду давать тебе по сто фунтов за каждую главу». Я вздохнул и опустил голову, глядя на богато вытканный ковер. Я днями смотрел и смотрел на пишущую машинку. И ничего. «Боюсь, я забыл, как писать». Берти прошел к двери и распахнул ее. «Таковы мои условия. Ты знаешь, я к тебе хорошо отношусь. Но я оказал бы тебе плохую услугу, если бы просто дал пару банкнот и отправил в Освояси. Это твоя яма, и ты сам должен из нее выбраться». Он мотнул головой в сторону ресепшена, и я почувствовал себя так, будто хирург разрезал меня пополам и принялся переставлять местами органы. «Но, Берти!» — в последний раз попробовал я. «Сейчас же, сочельник!» «Поздравляю, Мариус! Надеюсь, Санта-Клаус принесет тебе новую главу!» Он указал на дверь, и у меня не осталось никаких сомнений. Опустив голову, я медленно побрел прочь из кабинета. Даже непроницаемое лицо секретаря приобрело слегка сочувственное выражение при виде меня. И когда я дошел до выхода, Берти крикнул мне вслед. «Постой, мой мальчик! Погоди минутку!» Я повернулся, увидел улыбку на его лице, и все внутри вернулось на свои места. «Берти, дружище!» «Как ты сказал. «Сейчас Рождество!» Он залез в карман сюртука, и в этот миг я любил его больше, чем за все три года нашего знакомства. «Ты передумал!» «Что, прости?» Он озадаченно взглянул на меня, доставая из внутреннего кармана карточку. «А, нет-нет, просто Марджери велела убедиться, что в день подарков ты придешь к нам на ланч». «День подарков» от английского «боксинг-дэй». 26 декабря — второй день рождественских праздников. Раньше в этот день в Англии и странах Британского Содружества было принято дарить подарки нуждающимся, а также слугам и всем, кого хотелось поблагодарить за хорошую работу. «Моя обожаемая супруга беспокоится, жив ты или нет, если не видит тебя какое-то время. Уверяю, тебя будет настоящий пир». Берти вложил карточку мне в руку, и подтолкнул меня в сторону выхода.